Антон Мамон. Освободи меня. Глава 1. Тот роковой полёт не должен был состояться изначально. По крайней мере, для Стива. И тому было множество знаков. Всё началось с будильника, что не сработал в положенное время. Тревожно ворочаясь в ожидании сигнала, доктор философии Стивен Голдривер то и дело просыпался. Тёплые объятия жены не позволяли дотянуться до прикроватной тумбочки и свериться с часами, но за окном стремительно светало. Комната больше не казалась чёрным наглухо запертым ящиком. Мебель, картина на стене и даже приоткрытая дверца книжного шкафа, не запертая с вечера, всё обретало чёткие контуры. «Что-то здесь нечисто». Вырвавшись из нежного плена, Стивен схватил телефон, и лицо его озарилось подсветкой. «Какого черта?» — воскликнул мужчина. «Ты чего?» — сонным голосом протянула Ангелина. «Я не слышал о будильнике. Ложись». «Вот и я не слышал!» — засуетился Голд Ривер. «А уже семь! Я проспал! Ужасно проспал!» Короткий холодный душ привёл профессора в чувства. Нет, он не практиковал закаливания, но именно тем утром пришлось начать. В доме отключили горячую воду. Её место заняла противное, еле тёплое. Постукивая зубами, мужчина схватил полотенце и, едва не поскользнувшись на мокром кофеле, выскочил из ванной, в чём мать родила. «Не видела мой халат?» — щурился Стивен в поисках домашней одежды. «Он в стирке!» Ответила с кухни жена: "Проходи, я заварила чай, сделала бутерброды". В очередной раз, помянув матери Господа, Стив взъерошил руками волосы. Платенце сделала оборот вокруг бёдер, ещё одно упало на плечи. "Ты так и не сказал, чему посвящена конференция?" Ангелина хлебнула из кружки. "Я выступаю с одним скучным докладом перед толпой не менее скучных дядек", тщательно пережёвывала бутерброд Стив. Супруга покачала головой. Интересно, все преподаватели такие или это мне так повезло? "Такие это какие?" удивлённо поворчался мужчина. "Когда мы только начинали встречаться, ты казался ужасно серьёзным, по-английски чопорным. Так и было, но встреча с тобой и переезд в Россию многое поменяли", Стив подмигнул жене. "Только не говори, что скучаешь по тому ботанику в вельветовых брюках". «Нет-нет, под тем затёртым штанишком я не скучаю точно. Я так радовалась, когда ты сел в них на окрашенную лавку, что даже не попыталась вывести пятно». «Хрестоматийная злодейка!» Стивен подался вперёд и поцеловал жену в висок. «Как сегодня наша малышка?» «Всё ещё танцует кан-кан по ночам. Видимо, будет совой, как и отец». Погладив округлившийся животик, улыбнулась женщина. Голд Ривер склонил голову и прошептал. «Солнышко, береги маму. Остаешься за старшую. Люблю вас обеих, но вынужден бежать». «Посуши волосы, не дай бог простудишься», — не переставала тревожиться Ангелина. «Такси уже у подъезда», — донеслось из спальни. «Хорошо, что чемодан с ночи собран». Доктор затянул галстук, прыгнул в начищенные туфли и поспешил на выход. Супруга обняла его на прощание, но подозрительно долго не отпускала. В её голове даже мелькнула шальная мысль не говорить мужу о забытом на обувной полке паспорте, но в последнюю секунду она вернула ему бордовую книжечку. Стивен шлёпнул себя по лбу, ещё раз поцеловал жену и, подхватив чемодан за боковую ручку, выбежал к лифту. "Милый", бросила вслед женщина. "А может, останешься?" Одна нога здесь, другая там, отмахнулся Стивен. Завтра уже и вернусь, даже не заметишь моего отсутствия. Ангелина закивала, пожелав доброго пути, она закрыла дверь, а её возлюбленный, так и не дождавшийся лифта, рванул вниз по лестнице. Во дворе дома томился автомобиль комфорт-класса. По какой-то причине Gold Driver решил, что немного доплатив, сумеет избежать легендарных московских пробок. Внукова Дежурно уточнил шофёр. "Да, опаздываю", двигая сиденье выпалил Стивен. "Тогда поторопимся", расслабленно выдохнул мужчина, стартовав неожиданно резко. Часом позже, когда профессор почти смирился с опозданием на рейс, извозчик притормозил у зоны вылета. Оставив щедрые чаевые, мужчина вбежал в расступившиеся двери. Тут его ожидала первая удача за утра. Симпатичная девушка у стойки регистрации, собиравшаяся покинуть пост, заметила гол драйвера и приветливо взмахнула рукой. Её компьютер включился заново, и уже через минуту у опоздавшегося туриста появился билет. Выход на посадку номер 30. Где же тебя искать? Поправив очки, Стивен огляделся в поисках указателя. В этот момент его имя объявили по громкоговорителю. Так быстро мужчина не бегал со времён службы в армии. Это было почти двадцать лет назад, в другой стране и совершенно иной физической форме. Тяжело дыша, Голд Ривер подлетел к заветным вратам, но путь ему преградила тощая брюнетка с красной помадой на раздутых губах. «Молодой человек, ваш чемодан!» — сделанным возмущением начала она. «А что с ним?» — Стив притормозил в недоумении. «Поместите его в калибратор. Крышка должна плотно закрыться. В противном случае...» Уважаемая, я опаздываю, глядя на исчезающий хвост очереди, воскликнул профессор. К сожалению, я не могу пустить вас дальше без проверки, фальшиво улыбнулась девушка, пожав плечами. Да чтоб вас, прошептал Стивен, попытавшись уместить ручную кладь в издевательский маленький ящик. Кажется, у вас не габарит, довольно ухмыльнулась работница. Да он наполовину пустой, просто жёсткий и не гнётся. Злился мужчина, наглядно порастукивая корпус клади. «Так или иначе, я не могу пустить вас на рейс без дополнительной оплаты. В следующий раз вы можете воспользоваться данной услугой на сайте. Это выйдет дешевле и быстрее». Голд-ривер едва сдержал поток брани. Вынув из бумажника карту, он произнес. «Передайте руководству, что пора сменить название. Никакой вы не «Триумф», а самое настоящее «Фиаско». «Хорошего полёта!» Как ни в чём не бывало, отозвалась брюнетка, протянув чек. Ожидаемо Стивен последним ворвался на борт самолёта. К тому времени остальные пассажиры сидели на своих местах, пристёгнутые и откровенно недовольные. Игнорируя косые взгляды, профессор двинулся по коридору. Место 13ф. У окошка, да ещё и без соседей. Вот ведь. Оказалось, хуже дня не придумать. Улыбнулся Стивен, опускаясь в кресло. Впереди его ждал короткий перелёт из одной столицы в другую. Пилот объявил, что время в пути составит всего 55 минут. Голдер Ривера по привычке открыл в телефоне приложение для чтения книг, но тут же понял, что с куда большим удовольствием проведёт ближайший час в сладкой дрёме. Увы, мечтам профессора не суждено было осуществиться. Какофония звуков разразилась по салону минутой позже. Гудение от двигателей, скрип, закрылков, истошный плач ребенка где-то позади, а на десерт неуместный вальс, разрывавший динамики. Классическая музыка, о коей мучили пассажиров триумфа, периодически сменялась объявлениями. «Если вы не хотите, чтобы в следующий раз ваш муж летел рядом с привлекательной соседкой, бронируйте ваши места заранее». С издевательским тоном объявил подозрительно знакомый голос. В следующем сообщении говорилось о том, что курить на борту самолёта строго запрещается, а как и употреблять алкоголь, зато вода подаётся в неограниченных количествах. Узелок на память. Никогда больше не летать рейсами Триумфа, прошептал Стивен, скуксившись от очередной неудачной шутки. Самолет пришёл в движение. Треща и поскрипывая махина неспешно выползла на взлетную полосу. Точно по команде за окном начался дождь. Крупные капли застучали по стеклу, забрав четкость и у без того скудной картинки в иллюминаторе. Голд Ривер подумал, что было бы неплохо оснастить каждое из окошек крошечными дворниками на такой случай, но тут же улыбнулся размышлением. Судя по всему, Ангелина права. Несмотря на все научные регалии и заслуги, Временами Стивен поражает наивностью. Воздушное судно разогналось до предела и оторвалось от земли. Уши слегка заложило. Голдрейвер почувствовал, как сжалась грудина и биение сердца стало отчетливее. Странная тревога подбиралась издалека. Мужчина наблюдал её уманзрительно и в условиях химиючащейся форы решил отвлечься. В ход пошла музыка, что-нибудь из дорожного плейлиста обязательно вернёт равновесие. It's safe was afraid to fly in that piece of cake and kiss his kids goodbye i he waited his hold and flight think that flight and as the plane crashed down he thought what well, isn't this nice and isn't it ironic don't you think От строк самой известной песни «Аланис Моррисет» у Стивена перехватило дыхание, и он без раздумий сменил композицию. «Аланис Моррисет» лицо мужчины нервно дёрнулся и следующий трек заиграл в наушниках Got to own when blows to turn your head around Well this hours of time on the telephone light to talk about things to come Sweet dreams and fine machines in peace is home the crowd Оперхнувшись, Голдривер сорвал наушники и сунул телефон в карман пиджака. Сделав глубокий вдох, он повернулся к иллюминатору. Потоки воздуха на взлёте очистили стекло от капель, и теперь можно было наблюдать бурлящие серые тучи, расступающиеся под напором корабля. Красивое и одновременно пугающее зрелище. Точно такой же вид и должно быть открывается и пилотам. Интересно, им хоть иногда бывает страшно? Никто ведь не знает, что скрывает эта плотная дымовая завеса, стаю птиц, а может, встречный самолет. Предпечье Голдривера покрыли мурашки. Он приготовился опустить шторку, но застыл в тот же миг. Его взору открылось нечто странное. Гигантская черная материя развивалась по ветру за одним из грозовых облаков. Но стоило доктору моргнуть, объект выпал из поля зрения. Вновь одни тучи, что перемешивались и бурлили, как несъедобное варево в котле у ведьмы. Беззвучно выругавшись, Стивен закрыл обзор пластиковой перегородкой и попытался убедить себя в том, что все это ему привиделось. «За недосыпая не такое почудится», — шепнул мужчина и тут же вздрогнул от жуткого скрежета, будто гигантские стальные когти прошлись по обивке самолета. Превозмогая ужас, профессор поднял шторку. Лишь на миг ему удалось поймать обрывок истлевшей ткани, что извивалась, убегая наверх. Точно не показалось. Я видел это собственными глазами. Пусть и совсем недолго, но всё же видел, залепетал голтер ривер. Его напряжённый взгляд прорывался сквозь туманную пелену в поисках ответов. И в этот раз долго ждать не пришлось. Стивен вновь увидел ничто. Угольно-чёрный комок, за которым тянулся испаряющийся след, летел параллельно борту на запредельной скорости. «Ракета!» — испуганно выдал напряжённый разум. «Нас атакуют!» Будто в ответ на предположение объект сменил траекторию. Теперь он стремительно приближался к самолёту, рассекая толщи воздуха. Едва не вскрикнув, Голдривер отвёл взгляд. Зашмурившись, он приготовился ощутить удар, которого так и не последовало. «Извините, у нас все в порядке», — задыхаясь от возбуждения, бросил Стивен, пробегающий мимо Стюартеси. «Конечно», — улыбнулась девушка. «Мы как раз набрали высоту. Скоро вы сможете...» «Там, за окном», — перебил Голд Ривер. «Там я увидел...» «Что вы увидели за окном?» — не прекращала улыбаться девушка. «Пилоты не заметили ничего странного». Стивен рукавом сорочки вытер проступившую на лбу испарину. Всё по плану и всё под контролем, даже не сомневайтесь, подмигнула девушка. Хотите воды? Да, пожалуй, прохрипел Стивен, облизывая сухие губы. Услужливо кивнув, девушка исчезла. Голд-Ривер тревожно постукивал пальцами по спинке впереди стоящего кресла. Двойной сигнал возвестил о команде пристегнуть ремни. Дамы и господа, с вами говорит капитан корабля Через несколько минут мы окажемся в зоне турбулентности. Убедительная просьба — оставаться на своих местах и не отстёгивать ремни безопасности. Голос неизвестного донёсся из динамиков. Тогда же самолёт тряхнуло в первый раз. Плотно сомкнув челюсти, профессор схватился за подлокотники. Он пытался убедить себя в том, что с толчками покончено, но как же гневались тем утром небеса. Балтанка равных, которая Стивен не помнил на своём веку, набирала обороты. Корабель скрипел так, словно готовился развалиться на части прямо в воздухе. Как в самых страшных фильмах, одно за другим открывались багажные отделения, а свет збивчево мигал. Доктор чувствовал, как сантиметр за сантиметром холодела его неподвижная плоть: сначала ступни, затем голени, после вся нижняя часть тела по пояс. Мужчине казалось, что он сосуд, который наполняют ледяным напитком, еще немного, и из тужа доберется до рвущегося из груди сердца. Быть может, тогда станет чуточку легче. И облегчение пришло. Ложное мимолетное облегчение, что сделало невесомыми тела пассажиров рейса. Самолет угодил в воздушную яму и лишь на миг обрел покой. Голдер-Ривер глубоко вдохнул, испытав небывалую лёгкость в теле, но тут же клацнул челистями от суровой встряски. Воздушное судно исправило траекторию и вновь сдалось лихорадке. Первыми заплакали женщины, молясь и причитая, они то и дело срывались на оглушительный визг. Мужчины держались дольше, но очередной уха, под которого не пристёгнутые пассажиры едва не пробили потолок поверг в панику всех до единого. Несчастные кричали и жмурили глаза. Окажись, всё это записано на диктофон, случайный слушатель поверил бы, что это записи из парка развлечений. Вот паровозик вскарабкался на пик, и самые трусливые преждевременно заскулили. А вот он сорвался в пропасть, и никто не в силах сдержать потоки брани. Тут вагончики сделали мёртвую петлю. Здесь их непредвиденно накренило в бок. по вину необъяснимому импульсу Стивен перевёл взгляд на иллюминатор и поднял заслон. Твари, ускользавшие от его внимания, теперь беззастенчиво кружили в воздухе, десятки пустых истрёпанных плащей, наброшенных на невидимые плечи. Отратив всякий контроль над эмоциями, профессор закричал во всё горло, сипло и с надрывом, как не позволял себе с самого детства. В тот же миг с него сошла каталепсия. Он вновь чувствовал тело, а вместе с тем и весь ужас, что оно испытывало. «Турбулентность. На редкость неприятная штука», — ровный мужской голос раздался откуда-то сбоку. «Но, согласитесь, это ничтожная цена за возможность пересечь целое море в считанные минуты». Голд Ривер разжал веки и взглянул на собеседника. Рядом с ним, через одно пустое кресло, сидел юноша нездоровой худобы. Кудрявые каштановые волосы, грубый профиль, бледная кожа, отдающая синевой. Что? с трудом произнёс доктор. Я говорил о том, что тряска на борту самолёта это мелочь. Никому нет дела до точно такой же болтанки в поезде. Вы ведь даже не обращаете на неё внимания, мчась на страшной скорости по рельсам. Кто вы такой и что вы чёрт возьми несёте? яростно прокричал Стивен, но гнев на его лице не продержался долго. Практически сразу его сменила растерянность от очередного падения. Я пассажир на этом рейсе, такой же пассажир, как и все мы тут, совершенно безучастно отозвался парень. Не сердитесь, я всего лишь пытаюсь завести беседу. Кажется, сейчас не лучшее время для разговоров. задыхаясь, выдавил из себя голдривер: "Когда, если не сейчас, оживился незнакомец. Кто знает, что случится дальше? Быть может, потом вы пожалеете, что не обменялись со мной парой слов". И о чём же нам говорить? Стивен почувствовал, как тревога ослабила хватку вопреки непрекращающейся тряске. "О чём угодно", пожал плечами юноша. "Для начала можем представиться друг другу". Стивен Голдривер всё ещё дрожа от нехорошего возбуждения, профессор протянул руку. Морт, молодой человек ответил на рукопожатие. Просто Морт? Ага. Что стало с вашей фамилией? Если Бёнсу не нужна фамилия, я тоже могу обойтись. Голдривер издал нервный смешок и попытался улыбнуться в ответ. Вот, видите, вам уже лучше. Хотите конфетку? Почему вы так спокойны? Стивен свёл брови в подозрении. Я много всего повидал и знаю точно. Вам не стоит бояться. В этом просто нет нужды. Мы ведь все можем погибнуть в этом самолёте. Разумеется, если это судно рухнет на землю, нам всем конец. Впрочем, всегда есть место чуду, не так ли? Ага. Стивен бессильно сморщился. Конфетку? продолжал настаивать пассажир злосчастного рейса. "Нет, спасибо", сдерживая тошноту, бросил Стив. "Я настаиваю", Морд протянул кроваво-красный леденец без обёртки. Сдавшись на настойчивости собеседника, доктор выхватил карамельку и сунул её в рот. Вопреки ожиданиям, рот заполнила горечь. Сощурившись в недоумении, Стив попытался что-то сказать, но первая же фраза вязким мёдом застыла во рту. А после медленно потекло обратно в горло. Мужчина часто заморгал и ударил себя по лицу в попытке испугнуть надвигающееся морок, но опоздал. Звуки приглушились, эмоции поутихли, лицо парня на соседнем кресле потеряло чёткость. Голдривер в последний раз заставил себя поднять голову, но тут же оказался сражён на павал. Неподъёмные веки сомкнулись, наступил Долгожданный покой.